Ирина Декабрь 1956 года уходил в морозах и в югах. Лагерь опустел, и отец Арсений находился в преддверии освобождения. Переписка была разрешена, и тяжесть заключения скрашивали письма, а их приходило много. Одно из писем пришло от Ирины, и было оно порывистым, радостным, добрым. Оказалось, вся Ирина с её характером жила в этом письме. Пётр Андреевич. От бабушки Любы узнала, что вы живы. Бог сохранил вас. Я чувствовала, знала, что вы переживёте всё трудное, ужасное, страшное, потому что Господь должен был сохранить вас. Вы нужны людям, а как необходимо мне. Прошлое мучительное, кошмарное постепенно уходит. Верю в хорошее будущее. Дети выросли. Таня уже большая, Алексей в 5 классе. Вы не видели его. 15 лет я ничего не знала о вас. За это время многое изменилось в моей жизни. По вашему совету стала врачом. С мужем по-прежнему большие друзья. В нём есть искры веры, которые я стараюсь раздуть в пламя. Он всё знает о вас и всегда говорит мне: "Помни о царе Арсении, хорошая, не забывай, будь с людьми, как он". Скорее приезжайте. Скорее, хотя это и не зависит от вас. Встречу и заставлю жить у себя. Матерь Божия всегда с нами. Она привела меня к вере, спасла Татьяну и неотступно помогает семье. Сколько хорошего дала мне ваша бабушка Люба. Мама умерла, и она заменила мне ее. Но, Господи, какая я счастливая, что встретила вас, Анна. Это небольшое письмо наполнило сердце отца Арсения воспоминаниями и дало возможность ещё раз окинуть внутренним взором прошлое и несповедимость путей Господних. Шёл 1939 год. Несколько лет назад кончился лагерный срок, начались ссылки. Кострома, Архангельская, Пермская, Вологодская области, отдалённые районы, и только в этом году пришлось жить близко от железнодорожной станции. Посёлок был небольшой, а хозяйка домика, где поселился отец Арсиний, оказалась верующей, доброй и отзывчивой женщиной, ставшей его духовной дочерью. Тайна в день происхождения честных древ животворящего креста Господня, 1 августа, по старому стилю. Приехал к своим в город отец Арсений и остановился у Наталии Петровны Астаховой, одной из самых близких духовных дочерей. О приезде его знали только 7 человек, глубоко преданных вере и ему духовных детей и друзей. Квартира Астаховых находилась на третьем этаже большого каменного дома. Приехав, отец Арсений на улицу не выходил. Наталья Петровна с мужем уходили на работу, а отец Арсений оставался в квартире один и дверь никому не должен был открывать. На случай экстренного прихода кого-либо из семёрки договорено было давать условный звонок, на который отец Арсений открывал дверь, не спрашивая, кто пришёл. Пребывание отца Арсения в городе скрывалось, и для всех он жил на севере в ссылке. Приезд его в родной город был вызван встречей с двумя владыками и несколькими иереями для решения вопросов о жизни церкви в эти трудные для неё времена. Встреча была назначена на 25 августа на даче в посёлке Абрамцево у одного художника. Было 19 августа по новому стилю праздник Преображения Господня. Все дни прожиты у Астаховых Отец Арсений посвятил писанию письям духовным детям и своим друзьям. Письма передавались знавшим о приезде отца Арсения, и те в свою очередь отдавали их верным друзьям для передачи адресатам. Получившие письма считали, что они привезены из ссылки с оказией. 6 дней прожитые в городе прошли спокойно. Вечером отец Арсений служил предпраздничную вечерню и утренню, исповедовал Утром торжественно служила бетню, причастил Наталью Петровну с мужем и всех остальных 6 человек бывших у обедни и исповедовавшихся вечером. Затем все ушли на работу, и отец Арсений остался в квартире один. После торжественной службы на душе было радостно и спокойно, оснований для тревоги не было. Марфа Андреевна, хозяйка домика на севере, где жил отец Арсений, условно телеграммы не давала, значит, о нём не спрашивали. Здесь также оснований для волнений не было, как будто никто не следил. Опустившись на колени, отец Арсений долго молился, благодарил Господа за милость его. Приезд в город, встреча с любимыми духовными детьми, радость общения с ними и за то, что Господь Сподобил его грешного Иерея торжественно отслужить обедню преображения Господня. В квартире было тихо и спокойно. Отец Арсений сел за стол и стал писать маленькие короткие записочки на узких полосках тонкой, но плотной бумаги. Мелкий, убористый почерк заполнял всю полоску, и сколько важного, огромного таили эти письма для духовных детей. Ответы вставляли, предостерегали, уговаривали, требовали, успокаивали. Мы все с нетерпением ждали этих маленьких узких полосок бумаги, которые несли нам свет и жизнь, освещённые словами духовника. Время от времени отец Арсений вставал и ходил по комнате, иногда подходил к окну и, становясь за занавеской, смотрел на противоположную сторону улицы, где находился большой продовольственный магазин. Ему казалось, что около него то прохаживалась, то стояла одна и та же женская фигура. Эта женщина несколько дней подряд появлялась в одно и то же время и внимательно смотрела на окна дома, где жил отец Арсений. Следят или кажется мне, думалось отцо Арсению. Из дома он не выходил, в дороге слежки не замечал, а здесь о его приезде знали только самые близкие люди. Мнительность, ответил он сам себе и помолившись, сел писать. Время подходило к 11 дня. Отец Арсений поправил лампадку и стал молиться. Маленький изычок лампадного огонька то вспыхивал, то еле-еле мерцал. Уйдя в молитву, забыв обо всём окружающем, отец Арсений читал Акафист Владимирской Божией Матери, прославляя, величая и смиренно моля Владычицу. И вдруг молитву разорвал резкий звук входного звонка. Звонили условным способом: длинный, три коротких, продолжительный и опять короткий. Кто это, подумал отец Арсений. Сегодня никто не должен прийти. Что случилось? Звонки повторялись, настойчиво, требовательно. Встревоженный отец Арсений пошёл открывать дверь. Звонить могли только свои, значит, что-то случилось. Вероятно, пришла телеграмма с севера от Марфы Андреевны. Войдя в переднюю, перекрестившись и возложив упование на Матерь Божию, отец Арсений быстро открыл дверь. И сейчас же, отталкивая дверь ногой, вошла, ворвалась женщина лет двадцати двух. Быстро закрыв дверь и наступая на отца Арсения, она прошла в комнату. «Я из органов». Вот удостоверение, смотрите. Вы, Стрельцов Пётр Андрич, называемый отцом Арсением, живёте здесь 6 дней. Я веду за вами наблюдение днём, ночью и вечером ведут другие. Отец Арсений растерялся, на столе лежали письма, он без разрешения приехал из ссылки. Получилось плохо, он подвёл многих людей. Господи, Матерь Божья, помогите, мысленно произнёс он. но уже отчетливо понял — все погибло, арестует многих. Женщина, молодая и красивая, с явно интеллигентным лицом, была одета слишком обыкновенно и сиро. Казалось, для того, чтобы не выделяться из общей массы людей, раствориться в толпе, стать незаметной. «Понимаете, я из органов, веду наружное наблюдение за вами, но у меня случилось несчастье. Заболела дочь, звонила домой». Температура за сорок градусов. Распухло внутри горло, посинело, хрипит, задыхается. И все так внезапно, утром уходила из дома, была здорова, а сейчас мама только повторяет по телефону, Таня умирает. Звонила в управление, просила заменить, отказали. «Нет подменщика, которых бы всех вас в лицо знал. Приказали не уходить. Что делать?» «Дочка умирает. Надо срочно оказать помощь, позвать врача». А мама совершенно растерялась. «Умирает Татьяна. Мне надо домой, а сменщик придет только в 17 часов». «У меня к вам просьба. Не уходите никуда. Дайте слово, что не уйдете». «Очень прошу, не уходите. Если уйдете, погубите меня». «Еще просьба. Если кто придет к вам, пока меня не будет, скажите, ведь того, кто придет к вам...» Могут везти и до квартиры, а я должна сообщить потом, что были люди. Ваши, которые работают у нас, говорят, что вы добрые, помогаете людям. Не уходите, прошу вас. Скажите, что сделаете. Плохо Татьяне, а управление не отпускает. Отец Арсений уже все понял. И эта женщина, говорившая отрывочными фразами, могла больше ничего не говорить». В её глазах он прочёл во много раз больше, чем она могла рассказать о себе. Идите к дочери. Я никуда не пойду. А если кто придёт, то скажу вам. Идите. Спасибо, гражданин Стрельцов. Спасибо. Я только до 15 часов, а потом опять стану на наблюдение, и заканчивая разговор, почему-то сказала: Меня зовут Анны. Дверь хлопнула. И отец Арсений остался один. Горела лампадка, лежал открытый молитвенник, пачка написанных писем была на столе. Все открыто. НКВД знает, что он здесь и ведет наблюдение за ним и остальными. Оно хочет выявить всех людей общины и общающихся с ним для того, чтобы взять их потом. Это Анна, ворвавшаяся в дом и знающая условный звонок, Отказ начальства её сменить, брошенная ею фраза: "Ваши, которые работают у нас", назначенная встреча с владыками, неожиданная болезнь дочери Анны было цепью одних событий, руководимых промыслом Божиим. Тяжесть пришедшего навалилась на цар Сине, придавила и смяла его в сумятице мыслей и переживаний. Пугала, страшила ответственность за судьбу людей, муки их, переживания. Да, конечно, приезжать было нельзя, это было ошибкой. Отец Арсений подошёл к раскрытому молитвеннику, тяжело опустился на колени и стал читать акафист Владимирской Божией Матери с того места, где его прервал звонок Анны. Путались фразы, не понимались знакомые и любимые слова, путались мысли, но постепенно, овладевая собой, отец Арсений отбросил житейское и ушёл в молитву. Почти 4 часа молился отец Арсений. Прочитаны были акафист, молитвы, отслужен благодарственный молебен. То, что произошло сейчас, было великой милостью Божьей, его заботой, призванием о тех, кто был вместе с отцом Арсением. Страхи, тревоги, волнения ушли. В 3 часа раздался условный звонок. Отец Арсений открыл дверь, вошла Анна. Слава богу, вы здесь, вырвалось у неё. Здесь никуда не уходил, и ко мне тоже никто не приходил. Идите на свой пост, Ирина. Женщина была измучена, но когда отец Арсений назвал её Ириной, она выпрямилась, вздрогнула и голосом, в котором слышалось удивление и испуг, спросила: "Почему вы назвали меня Ириной?" "Идите, Ирина, идите", ответил отец Арсений. В глазах её появились слёзы, и она еле слышно сказала: "Спасибо вам". Отец Арсений закрыл дверь и вернулся в комнату. "Господи, это ты повелел мне назвать её Ириной? Тебе ведомо всё, Господь вседержитель". На противоположной стороне улицы, около магазина, ходила Ирина. В 5 вечера её сменил мужчина. Наталье Петровне и её мужу, а также пришедшим в этот вечер друзьям отец Арсений рассказывать ничего не стал. Его рассказ ничего бы не изменил, а только встревожил бы всех и испугал. Внутренний голос говорил отцу Арсению, что надо ждать завтрашнего дня. Всё в руках Божьих. А отец Арсений приготовился к худшему. Жёг письма и попросил Наталью Петровну также уничтожить всё лишнее. 20 августа отслужил ранним утром обедню, и после ухода Натальи Петровны и её мужа встал на молитву, но молитва не шла. Оделивало беспокойство, тревога, душевное смятение. Около 11 часов раздался звонок. Отец Арсений открыл дверь, на пороге стояла Ирина. Пропустив её в комнату, отец Арсений сел около стола. "Я к вам. Таню с большим трудом удалось положить в больницу. Беспокоюсь, волнуюсь, страшно, что-то будет. Спасибо за вчерашнее. Звонила вечером в управление, докладывала, сказали, что к вам никого не вели. Не был у вас никто. Садитесь, Ирина". Удивился я, Как вы решили зайти ко мне, к человеку, за которым ведёте наблюдение? Вы меня, вероятно, врагом считаете. Я пришла поговорить с вами. Не бойтесь меня. Поверьте, я сама пришла, и болезнь дочери не выдумка. Расскажите мне, кто и что вы за люди? Почему с вами так борются? ваши, что дают о вас сведения. Много рассказывают о каких-то добрых делах, помощи, взаимных заботах. А вас лично много хорошего говорят. Но нам разъясняли, что вы фанатик, классовый враг, сколачиваете враждебную группу из церковников, а добро ваше вредное для агитации. У меня сейчас 3 часа свободного времени. Никто не придёт проверять. Проверки бывают очень редко и, как правило, в 14 часов. Расскажите о себе. Временами буду смотреть в окно, и если потребуется, срочно уйду». Смотря в лицо Ирины, отец Арсений начал рассказывать о вере верующих, потом, почему борются с верой и о том, что верующие люди не против власти. Рассказывая, отец Арсений ничего не боялся, Да и что он мог сейчас бояться, когда видел, что Ирина знает про пщину и отдельных людей значительно больше, чем он мог рассказать ей. Рассказывая о тете Арсении, так увлекался, что забыл о времени, забыл, кто такая женщина, сидящая перед ним. Он говорил человеку, говорил убеждённо в своей правоте, защищая веру.